Глава 27. Император Аниона Алистар Тенгер Аудиенции с ним можно месяцами ждать, со слов моего отца. А я тут еще в таком виде. Фергус поднимается и помогает встать мне. Тут же одергивает край своей рубашки, которая задралась слишком высоко, и прячет меня за спину. Но положение это не спасает. Мне все равно хочется умереть от стыда. Высокий, широкоплечий мужчина с яркими золотисто-янтарными глазами, одет хорошо, но его куда проще принять за генерала армии, чем за императора. Я знаю о Баларде много противоречивого, начиная от того, что он монстр, отличившийся на поле боя особой жестокостью, и заканчивая умением структурировать и улучшить абсолютно все, до чего он дотрагивается». Так случилось и с армией, когда Тенгер прорвался наверх, и с Академией, когда Алистар еще был ректором, и с Империей, когда захватил власть. А я стою перед ним, практически в чем мать родила. Позорище. Император, заметив это, снимает с себя плащ, который Фергус тут же набрасывает на мои плечи. Потрясающе. Кажется, смутиться сильнее невозможно, но я преуспеваю в этом». «Так что случилось?» Алистару приходится повторить вопрос. «У Кассандры сегодня трудный день», — объясняет Фергус. Осталась без внутренней магии, попала в лапы эльфу, и он заставил ее ковырять замок, ведущий в апартаменты ректора. И ловушка приняла ее за артефакт. Задумчиво кивает император. «Да, такой вариант развития событий мы не учитывали, проклятие. Ты лететь сможешь или мне?» «Блоги!» «Можно я сейчас просто умру на месте? Император меня понесет? Такое возможно?» «Могу. С ней я сам. Но...» Фергус задирает голову. «Надо место посвободнее выбрать, а то вдвоем не развернемся. «Конечно». Кивает Тенгер и куда-то едят. «Наверное, я так и торчала бы у выхода из пещеры, если бы Фергус меня не потащил. Идти неудобно. В ноги впиваются иголочки, ветки, корешки... А если уж на шишку случайно наступаю, то не могу сдержать шипение под нос. Мерзавец выслушивает пару таких и после, не спрашивая, подхватывает меня на руки. «Есть идея, на кой пёс эльфы лезут в академию. Что им надо в жилых комнатах?» — спрашивает Фергус, который будто вообще моего веса не замечает. «Парочка. Как раз собираюсь проверить. Поделишься? Мне кажется, они ищут не вход в жилые комнаты, а то, о чем не знаем ни я, ни Рис». «Моя жена подкинула идею, когда рисовала план кабинета и комнаты, знаешь? Похоже, там есть скрытое помещение». «В смысле? Еще одно?» «Не исключено. Нужно проверить и попробовать его вскрыть. Этим и займемся. «Супер!» Фергус усмехается. «Не удивлен, что Инга нашла. У нее талант ввязываться в неприятности. Знает, где их искать. Кого-то она мне напоминает». А это уже шпилька в мою сторону. Возмущенно хмурю брови в ответ, и уже собираюсь огрызнуться, как слышу... Начинаю думать, что это черта всех девчонок, которым предстоит встретить своего дракона. С такими, как мы, другие вряд ли уживутся. Хочется хмыкнуть, но я сдерживаюсь. Размечтались. Ага. Может, я вообще не хочу ни с кем уживаться, тем более с драконом. Выходим к большой поляне... Алистар оборачивается драконом и, подняв пыль, от которой мне приходится щуриться, взмывает в небо. Фергус смотрит на меня. «Тебя как отнести? На спине или на ручках?» «Чего?» «Я спрашиваю, готова ли ты ободрать свои нежные бедра о мою чешую, или лучше нести тебя поближе к сердцу?» «Проклятие! Он не шутит?» «А ведь и правда не шутит. Мы пёс знает где. Из транспорта тут только два дракона. Ой, мамочки!» Дав мне время осознать всю сложность своего положения, Фергус отходит подальше и оборачивается. Прикрываю глаза, щурясь от яркого золотого света, а когда открываю снова, то замираю. Ведь прямо передо мной впервые вижу его таким. И почему-то волнуюсь сильнее, чем следует. Вот же, император только что обратился. Чего я на Фергуса-то так? Дракон фыркает и поворачивает морду так, чтобы зыркнуть на меня зеленым глазищем. Похоже ждет, когда я выбор сделаю, на спину или в лапу. Ага, хорошая альтернатива. Набравшись смелости, я поднимаю руку и касаюсь чешуи на щеке дракона. По ощущениям, что-то между древесной корой и сухой шершавой поверхностью камня. И теплый, очень. Фергус не мешает изучать себя, довольно щурясь, само собой, меня это бесит. И я, фыркнув, складываю руки на груди. «Ничего особенного!» и я, пусть не думает, что мне правда интересно. И нет, я не хочу лететь. Лучше я ножками...» Мерзавец тут же выпрямляется и, даже не дослушав, хватает меня в лапу. «Осторожно, но слишком резко и однозначно против моей воли. Земля неотвратимо отдаляется. Я оказываюсь крепко сжата грубыми, как стволы деревьев лапами и прижата спиной к груди дракона. Обзор пугающий». В лицо ударяет ветер, который мешает даже вдох сделать, уши закладывает. На фоне всего этого совсем уж неуместной, кажется, мысль о том, что я в настолько неудобной позе, что если кто на нас посмотрит, то наверняка увидит все, что открывается, когда моя рубашка-платье задирается выше положенного. Похоже, пора смириться с тем, что я проклята. Наверное, это кара мне за то, что я сжигала платье дома, когда хотела насолить отцу. Об этом не время думать, тем более я и пошевелиться не могу. Но почему-то меня это беспокоит. Может, все из-за того, что мой мозг слишком боится, что мы сейчас расшибемся, пытается найти, о чем еще можно думать. Через пару минут полета я немного привыкаю к ветру, слезящимся глазам и убеждаюсь, что дракон держит меня крепко. Начинаю прислушиваться к шуму крыльев, пытаюсь прочувствовать плавное скольжение, любуюсь пейзажем вокруг. Немного позже на меня обрушивается волна восторга. Возможно, я сошла с ума от нервов или еще что. Хочется хохотать и плакать одновременно, поскорее вернуться на Землю и лететь бесконечно. Под нами проносятся зеленые моря из крон деревьев, белые гребни скользящих над ними облаков, пронизанных лучами солнечного света». Впереди нас летит император, и я завороженно наблюдаю за плавными и сильными движениями огромных черных крыльев. Удивительно, как такое крупное существо может так легко рассекать небо и вспарывать белую дымку. Теперь глаза слезятся не от ветра. От него тоже, но в большей степени от того, что это ощущение, я будто оказалась там, где всегда мечтала побывать». В месте, в котором чувствовала не иллюзию свободы, а ее настоящий вкус. Это невероятно! Наконец, под крылом Фергуса появляются белые шпили. Я не сразу узнаю Академию. С такого расстояния громадный замок кажется букашкой. Алистар заходит в крутой вираж. Сворачивает к окнам административного корпуса. Предполагаю, что Фергус полетит следом, но мерзавец поворачивает к общежитиям. «Нет, нет!» Я пытаюсь вывернуться, но куда уж мне. На моё счастье, дракон добычу не упустит. Нет, не смей, я тоже пойду. Не знаю, чем я думаю в этот момент. Надеюсь, что Фергус возьмёт меня с собой искать тайную комнату? Как же? Уцепившись за стену, Фергус оставляет меня на балконе моей комнаты и, снова зыркнув глазом, разжимает когти. Разбиться он, само собой, не мог. От таких гадов так просто не избавишься, так что... Распахнув крылья, успеваем перевернуться и снова поймать ветер, после чего скрывается за стеной, явно намереваясь лететь в кабинет ректора. «Ну, я ему. Переоделась только». Резко оборачиваюсь и замечаю в стеклянных дверях брель, сложившую руки на груди. Вдоль позвоночника проносятся мурашки. «А что это у тебя на спине такое красивое?» — хмыкает она.